Очнувшись и судорожно вздохнув, я открыл глаза, сразу поморщившись от ноющей боли у виска. Тронув его, нащупал рану, свежую, еще кровит. Рядом, нестройно, в разнобой, стреляли, похожие из винтовок. На виске продольная царапина, я ее пропальпировал. Небо темное, но с одной стороны заметно просветление. «Значит, раннее утро. Вокруг все хорошо видно». Аккуратно повернув голову вправо, потом влево вздрогнул, встретившись взглядом с голубыми глазами. Уже мертвыми, маленькой девочки Лицо ее было спокойно. Стало ясно, что не спасешь. Рана на виске похожа на огнестрельную, пусть и касательная. «В какое время я попал?» Осторожно сел, голову чуть дернуло болью, но не сильно. Рану я ладонью закрыл. Кровь не прекращала идти. Теперь ситуация становилась понятна. С выстрелами звучал говор, украинский суржик. Поминали москалей и коммуняк. Редко на русском. Да ядреный мат. Значит, семью коммунистов они резать пришли. Уже союз. Это радует. Видно два окна задней части хаты, скрытой соломой. Оба открыты. Видимо, выбрались через них. Детей вытолкнули. Получается под выстрелы, а мужчина не смог, повис вниз головой, когда в него пуля вошла. Да, похоже, и не одна: в окне и рядом пробоины пулевые. Меткостью стрелки не отличались, но год какой, встав, немного шатнула, посмотрел на себя. Снова лет 13-14. Я был в черных трусах, больше ничего. На девочке ночнушка. Ей лет пять на вид. На груди кровавое пятно прямо в сердечко. На мужчине нательная рубаха. Ну да, спали во время нападения. Выстрелы стихли, видимо, додавили последнее сопротивление. Слева от дома густые заросли вишни и плетеный забор. Позади огород, довольно большой, границы которого с одной стороны отмечены малиной, а с другой вишней. Свежие грядки, картошка посажена явно недавно. Первые кустики пробивались. Справа открытое пространство во двор. Видно длинный сарай, тоже скрытый соломой. У будки убитая собака. «Похоже, там бандиты и орудуют. Несколько шагов, и те увидят меня. Да и через окно могут. Там уже шумят и какие-то шевеления. Сделав два шага вперед к дому, я присел и прошел под окнами к правому углу. По пути подобрал палку длиной сантиметров 30. Вполне ничего, сухая и крепкая. Сломав ее пополам, я смотрел оба обломка и оставил один с острой кромкой. Куда бить, знаю. Даже с таким оружием я вооружен». Раздавались команды. Судя по окликам, бандитов около Дюжины. Многовато для меня одного. Из сарая выводили лошадей. Трофеи прибирали быстро. Послышался топот. «И из-за дома, ко мне, а я на завалинке сидел, выскочил здоровый парень, касая сажень в плече. Лет 25 с носом картошкой и русами вьющимися волосами. Типичный русак. По одежде начало советской власти, даже картуз на голове. Только в руках винтовка Мосина, До да подсумки на ремне. За ремень засунут револьвер. Несло от этого парня порохом и потом. Тот только и успел вытаращить глаза, как палочка вошла в горло. «Там точка есть, мы Мышцы сразу напрягаются, как каменные становятся. Попал, тот повалился, как полено. Причем ноги со стороны товарищей не видно. Он был весь за домом. Это хорошо. Присев, я вытащил из-под тела винтовку, с трудом перевернул и, отстегнув ремень, выдернул его из-под тела. Молодчик еще жив, но это ненадолго. И умирать тот будет страшной смертью. Застегнув ремень на последнюю дырку, продел голову и повесил ремень наискосок через грудь. Винтовку за спину на ремне. Прокрутил барабан револьвера. Это был самовзводный ноган, Офицерская модель. Патроны на месте. Я понюхал оружие. Не стреляли из него. Быстро обыскав тело, рассовал трофеи по карманам. Нож за голенищем. Нашел мелочевку. Распихал по подсумкам. На ремне были ножны. Это охотничий нож. Сразу видно. Второй уже. Взял первый и отрезал рукав рубахи по шву. Сдернув с руки, перевязал голову. Узел на затылке оказался. Хоть кровь остановил. После этого аккуратно выглянул. Двое бандитов выводили лошадей из конюшни. Сбегав на другую сторону дома, пригибаясь под окнами, посмотрел, что перед домом. Плохо видно из-за сирени. Но там точно пролетка видна. Два коня запряжены. Наверняка еще есть, но я только это видел. Вернувшись к другому углу, прицелился из револьвера, взведя курок большим пальцем правой руки. Оружие я удерживал обеими руками. «Мне не уйти от всей банды». Пусть ищут стрелка с этой стороны дома, а я у них пролетку угоню. Но и прорядить стоит. Вон девочке глаза закрыл. Только за нее их стоит тут хорошенько и прицельно пострелять. А желательно вообще перебить. Жаль, что в моем состоянии это мало осуществимо. Едва стою на ногах, голова кружится. Легкая тошнота. Все признаки легкой контузии. На один рывок меня хватит. Но потом отлежаться придется. Вот и сейчас перед глазами на миг точки мелькали. Картина передо мной поплыла, но я взял себя в руки. Встряхнулся, и картинка стала четкой. Надпочечники заработали, выкидывая в кровь адреналин. Дыхание участилось, и я спустил курок. Револьвер дернулся в моей руке, ствол вскинула вверх, и, получивший пулю в голову первый бандит, он удачно вышел из-за крупа коня, до этого только ноги доступны были, повалился под копыта заволновавшихся лошадей. Второй был виден свободно, и вторая пуля прилетела ему. Я же сделал шаг влево, отчего открылся весь двор и успел всадить пулю в спину еще одному, что пытался прыжком уйти за переднюю часть дома». А я задний был, где огород. Рванул к окну. Двигался уже шустро, а не с трудом, заставляя себя. Спасибо адреналину. Скоро начнется отходняк, и я свалюсь. Но я надеялся выиграть дополнительное время. Едва я показался в проеме окна, как изнутри раздались выстрелы. Хлопали винтовки, щелкали револьверы. Похоже, двух разных типов. И кажется, был автоматический пистолет. На браунинг похож. Хорошо, я отшатнуться успел. Шустрые. Присев, я на корточках, переваливаясь по гусиному, перебрался к другому углу хаты. Одним прыжком перемахнул через плетень и рванул ко второму, что со стороны улицы был, также перескочив сходу. Со двора раздавались крики «Команды!», а тут я оказался у пролетки. Как и я и думал, было еще три и несколько верховых коней под седлом. На нужной мне пролетке стоял и, вытягивая шею, тревожно смотрел в сторону от меня один из бандитов. Вот он был одет в военную форму, без погон, но при полной амуниции. Мое появление из-за густого кустарника цветущей сирени стало для него полной неожиданностью. Он поздно засек меня боковым зрением. Выстрелив ему в лицо, пока тот доставал из кубуры какое-то оружие, я вскочил на козлы, снимая пролетку с тормоза, и стегнул поводьями по крупам коней. Так и стигал, пока они не несли меня по улице». След раздалось несколько выстрелов, пули свистели очень близко, но я, притормаживая и натягивая поводья, уже спускался по улице в низину, так что те над головой свистели. Я ушел, но продолжал стегать коней, гоняя их прочь. Воздух сразу каким-то холодным и неуютным стал, я замерзать стал. Это было не село, а деревня, в два десятка хат. Неудивительно, что никто не пришел на помощь, своя рубаха ближе к телу. А я уходил все дальше и дальше, двигаясь по накатанной полевой дороге. Пыль за спиной не давала нормально рассмотреть, есть погоня или нет. Вот и отходняк пошел. Я сел на козлы, сердце громко бухало. Пот выступил обильный. Отток сил пошел. «Но пока держусь». Чуть притормозив коней, покател дальше спокойнее. Деревня километрах в трех осталась, скрывшись за рощей, за которую уходила дорога. Я посматривал назад. Вроде погони нет. Над деревней стоял столб дыма. Хату подожгли. Солнце уже наполовину показалось над горизонтом. Все хорошо видно. Отметил заодно, что сзади на полу пролетки лежал тот солдат неизвестной принадлежности, к которому я в лицо выстрелил. Попал, не Так что со мной катался труп. Просто неожиданно понял, что тот пулеметчик. К сиденью был прислонен ручной пулемет Матсена, любимое оружие старшего сына, на ремнях под сумки с запасными магазинами. Видимо, сделав дело, пулеметчик и ждал своих на улице, заодно подстраховывая от неожиданностей. Да, пулемет в нужное время и в нужном месте может немало дел натворить. Хм, они его ли разместили в кустах вишни со стороны огорода? А не он ли расстрелял тех, кто вылезал в окно?» Тогда многочисленные пробоины в стене становятся понятны. «Очередями лупил. Значит, из-за убитых отомстил убийцы. Натянул поводья. Чтобы не было впереди, нужно быть готовым. Меня немного потряхивать начало. Но силой воли, беря себя в руки, я поднял наган, что бросил на пол пролетки. Деть его больше некуда было». Четыре патрона осталось, гильзы я выкинул, винтовки всего два патрона, доснарядил и вернул на место, за спину. Ну и перебрался на задок пролетки, тут сиденья были, одной спиной к вознице, другое к корме, сел на кормовое. Меня знобить начало, на скорости все тепло выдуло из тела, а я и так в трусах. Первым делом с трудом поднял Мадсон и, отсоединив магазин, убедился, что тот снаряжен. Проверил три подсумка у солдата, два снаряженных магазина и один пустой. От него несло горелым порохом. Перебираться обратно сил не было. Но длины поводьев отсюда хватало, да и сиденье тут мягче, Ну и тронул дальше. А тут из-за рощи показались всадники. «Черт, те знали дорогу лучше меня!» и знали, где меня перехватить. Между нами всего метров 200, что стремительно сокращались. защелкали первые выстрелы, и рядом со мной засвистели пули. Я только движение начал, когда те появились, но, натянув поводья и схватив пулемет, сейчас поможет только он, всадников было шестеро, положил ствол на край пролетки, молясь комсомолу, чтобы лошади были привычны к выстрелам, и дал прицельную очередь, выбив из седла первого. Дальше работал короткими прицельными очередями. И да, лошади беспокоились, но стояли». Они были приучены к стрельбе, а ведь стрелял рядом с крупом правой, от чего та дергала бабкой. У некоторых всадников блестели клинки шашек, видимо, вспомнили пору бурной молодости, и решили повторить. А тот, как засвистели пули, выбивая товарищей одного за другим, так сразу прыснули в разные стороны. Троих я гарантированно снял. У четвертого убил коня, отчего тот перелетел через голову. Двое оставшихся шустро скрылись в роще. Эти могут быть опасны. Тут расстояние пистолетное. Из-за дерева подстрелят еще. Я дал вслед несколько очередей и стал менять опустевший магазин на снаряженный. Надо же, хватило для скоротечной сшибки одного магазина в 20 патронов. Что есть, то есть. Я не любил зазря растрачивать боеприпас, даже из пулеметов. Меня якуты учили стрелять так. Один выстрел, одна добыча. А лучше вообще селками брать. Патроны денег стоят. Вот уж где хомяк на хомяке сидит и хомяком погоняет. Очень рачительные люди. А я там четыре года прожил. Меня там за своего приняли, опознав мою хомячную натуру. Врачом на шахтах работал. Вот и приходилось ближайшее местное население пользовать. Молодые врачи сюда не едут. Я на 200 километров единственным врачом был. Сколько там молодых эвенок перепортил и детей оставил, даже сам не скажу. Власти меня оттуда за это и сослали обратно в Москву. Пришлось другую работу искать. это оставшаяся пара меня серьезно напрягала. Получить в спину пулю я не хотел, да и трофей стоит собрать со всадников и к рукам прибрать трех коней, они тоже пригодятся. В общем, стронув пролетку с места, к счастью, ни в нее, ни в меня не попали да и лошади целы, покатил по полю вокруг рощи, сидя так, чтобы меня из рощи не видать было, фактически свесившись с левой стороны. Роща с правой была, а увидев обоих всадников уже у околицы села, хмыкнул и повернул обратно. Да уж, задали те стрикача. с другой стороны понять их тоже можно. Они не вояки, если раньше и были, то сейчас нет. Бандитами стали, а эти своей жизнью дорожат. И потери сказываются. Четверо у дома. Это если еще потери нет от обороны хозяев хаты. Потом тут четверо, уже восемь. Осталось их не так и много, если я правильно по звукам и по разговорам их количество посчитал. Вернувшись, я остановил пролетку и с револьвером в руке, винтовка так и висит за спиной, стал обходить тела всадников. Трое наповал это те, что в грудь очередь поймали. А вот четвертый, с выбитым плечом и ранением бедра, лежал под убитой лошадью, тщетно пытаясь дотянуться до отлетевшего карабина. Тот меня удивил. Рука неявственно вывернута из плеча. Должен без сознания от болевого шока быть. А этот нет. Бледен, но вполне в своем разуме. Это был молодой парень с шикарным чубом. Кубанки не хватало, но она слетела и лежала в стороне, одет частично в гражданскую, частично военную форму. Рукоять сабли виднелась из-под крупа коня. Но казачку и до нее не дотянуться было. Зрачки расширены. Да он, похоже, накидался чем-то наркотическим, может, опиумом. Теперь понятно, почему боль слабо чувствует. Морщится только. «Не велел я ему, убирая карабин подальше, и, присев рядом, сказал. А теперь поговорим. «Убьешь?» «Конечно. Я вас не трогал. Это вы пришли на нашу землю. Ставите тут свою власть. Вот не надо этого. Скажи еще, что убили девочку из благих побуждений. Ничего не может оправдать убийство детей. Однако меня ваша банда не интересует. Вопросы другие. Какой сейчас год?» «25-й», — сделав недоуменную моську, ответил тот. «Месяц». «Май». «27-й сегодня с утра было. Где мы находимся?» «А то ты не знаешь, комиссарский сынок» по голове чиркнула. «Не помню ничего». «Где мы?» «Хорошо стреляешь, беспамятный. Новоград-Волынский в 20 верстах, до границы с Польшей 12. Родители хочешь узнать, беспамятный? Не интересует», — ответил я и выстрелил тому в глаз. «Готов». Дальше я подводил пролетку к телам. Снимал все, даже запачканное кровью. Вымотался серьезно. Труп из пролетки вытащил, раздев полностью. Обувь у всех тоже снимал. Даже с казачка того коня сдернул, привязав поводья к задку пролетки. И снял с него все ценно. Моими трофеями стали ручной пулемет, форма и вся амуниция с пулеметчика. На задке пролетки я обнаружил три вещмешка. Один солдатский и два вполне гражданских. Надо будет позже осмотреть. В кабуре у пулеметчика был лёгер. К нему два запасных магазина. Патроны пока не пересчитывал. С других тоже форма. Обувь, амуниция, оружие и лошади к задку привязал. «Всех трех изловил. Так я и с убитый снял седло с попоной и уздечку. Также были через седельные сумки. У всех четверых. В пролетку закидал. Из оружия два карабина Мосина, немецкий Маузер и редкая самозарядная винтовка. Я такую один раз держал, на севере видал, у старого Якута. Трофей его с империалистической, где тот простым солдатом воевал. Это была самозарядная винтовка Мандрагона. В Мексике стояла на вооружении до конца 50-х годов. Самая первая самозарядка. Они немцам достались случайно, и те из них делали легкие авиационные пулеметы. Это все, что знаю. Тут без переделок, и на прикладе клеймо австро-венгерской армии. При винтовке всего два 10-зарядных магазина. Патрон обычный германский винтовочный. Короткоствол был у всех, и такое же разнообразие имел. А что, банда она есть банда. У того говорливого казачка Маузер в деревянной кобуре, но, видимо, носил для форсу. Из пистолета не стрелял и в магазине всего 6 патронов. Наверное, найти больше бывший хозяин не смог. Боеприпас редкий для Маузера в 9 мм. У второго унтерский наган без самовзвода. У третьего Браунинг. И тот один снаряжен отлично. Кабура. Три чехла для запасных магазинов. И в череседельной сумке множество бумажных пачек с патронами. То есть с боеприпасом для этого пистолета проблем нет. У четвертого кольт М1911. В запасе всего один запасной магазин. Сколько патронов в запасе, пока неизвестно. Две шашки с ножными подобрал и саблю, артиллерийскую. У четвертого два ножа, но длинного холодного оружия не было. На этом все. Быстро собрал, сложил вещи в пролетку, минут 10 все заняло. Покатил дальше, приглядывая за тремя конями, что следовали за мной, привязанные. Выехав из-за рощи, увидел, как караван из пролеток и телег показался с деревенской улочки. Дал очередь в ту сторону. Попасть тут сложно. Пугал. И те повернулись. Обратно. Под пулемет лезть не хотели. Убивать и грабить ехали. Я уже определился по солнцу, где граница с поляками и куда следует путь держать, а именно вглубь новообразованного Советского Союза. Тому едва три года всего. Перед тем как выехать, я накинул гимнастерку убитого пулеметчика на голову кубанку. А то замерзал. Это сейчас солнышко грело, а до этого чуть в ледышку не превратился. Слабость еще эта. Отдел столько много нужно переделать. Вот так, приметив поворот, Вот, оказалось, я покинул деревню, двигаясь в сторону польской границы, повернул и стал углубляться на территорию Советского Союза. В 60-е жил, в 40-е тоже жил, посмотрим 20-е годы. А вообще, было о чем подумать. Уже деревенские появились на дороге, так что я вскоре свернул к крупному лесному массиву, там отстаюсь, а ночью дальше двину, иначе привлекать внимание буду. Так вот, если первые 60-е были мной прожиты с интересом, семейная жизнь в Учебная практика, но особых изменений не было, то вторые 60-е, после того, как я товарищу Сталину письмо отправил, мало чем напоминали первые 60-е. Первый спутник на орбите в 63-м оказался, а первый человек в 65-м, телевизоры в 61-м. Вообще много изменений. Не было такого прорыва технологий из-за всеобщей войны. Пророво народу не погибало и не покалечилось на фронтах. Жили проще и добрее, что ли. Эти 60-е мне нравились куда больше, чем те, что были у меня раньше. Жаль, война началась, и я погиб. Там действительно думали о людях, мало помогали бездельникам, что якобы встали на путь социализма. Благо, тут чернозады и под немцами были. И жили мы лучше, чем в 60-х в прошлых моих жизнях. Я никогда не жалел, что отправил то письмо, и оно так неожиданно сработало. Пусть немцы всю Африку. Африку поработили, теперь там Третий Рейх правил. Пусть множество концентрационных лагерей и геноцид жителей, но если бы дали выбор, геноцид нас, русских или геноцид черножопых, я бы и не думал, что выбирать. Те в Африке строили свое государство. Девиз «Африка для германцев». Уже немало немецких семей переехали, когда земли очистили. Красное море их, Суэцкий канал тоже. Хотя как были они нацистами, так и остались. Правда, в Англии особо не зверствовали. Да и англичане не дергались. Немцы хитрые, дали независимость ирландцам. И теперь ирландские военные части поддерживали оккупационный режим. Долго немцы осваивали захваченную Африку, но, похоже, готовились и дальше расширять владение, Не знаю, что потом было. В том леске я простоял двое суток. В сумках, утварь и запасы еды. Мне одному хватало. Я, когда все осмотрел и пересчитал, понял, что припасов мне дней на 10. Рану обработал самогоном. Шить не стал. Нечем. И так заживет. Хотя и глубокое. Только перевязки делал. Я освоил трофеи. Все оружие почистил. Отстирал форму от крови. Да и вообще постирал. Себе отобрал форму пулеметчика. Пусть не по размеру. Закатал рукава и шаровары. Ходить можно. Мою тонкую талию венчал ремень с браунинга. Остальное, почистив, убрал в пролетку. Всех лошадей расседлал и обиходил. Все седла тоже в пролетку. Двух дней хватило все спокойно, без торопливости и нервов освоить. Ну и продумал, что дальше делать. «Страна молодая. Сейчас ко всем с подозрением относятся. Сразу интересуются, они из благородных ли ты? Благородных? Так на свинцовую пилюлю. Или в Сибирь. Строить там великое и светлое будущее. Тут на эту тему такая пропаганда стоит, что в сороковых были отголоски. Даже в шестидесятых. Только в 90-х вымыли из крови потомков ненависть к голубой крови. А двигаться я решил на Москву. Да, прям так, в пролетке. Я не тороплюсь. Когда еду, так доеду» сейчас в стране НЭП. Меня это не касается, но будет интересно на все это посмотреть. И вот на третью ночь я покинул этот лесок. Меня так и не обнаружили. Я неплохо устроился. Костерок бездымно разводил. Жаль, спички закончились. Всего один коробок был, а зажигалка не работала. Кремня не было. Бывший владелец при себе держал. Видать, из-за того, что корпус золотой. Дорога стелилась под копытами лошадей вполне неплохо. Луна освещала. Так что опасение попасть в яму не Не было, Да и двигался я не особо торопясь. Сам я отошел от ранения. Слабость проходить начала, но есть хотелось. А то постоянно желудок, да как черная дыра, требовал все больше и больше. Пусть расту, но ненасытная прорво требовала. Даже сейчас сидел и одной рукой держа, грыз сухарь. Проблема с деньгами. Немного было банкнот и мелочи монетами. За добычей шли. Зачем им с собой средства держать? Да и эти, возможно, из ограбленной хаты. Так что я так спланировал. Двигаюсь на Москву. Но сначала доберусь до Житомира. Тут ночами несколько дней ехать. Сколько точно, сам не знаю. Потому как слабо представляю, где я точно нахожусь. Ничего. Утром, устроившись на дневку, выйду на дорогу. Уточню у деревенских. Мне нужен рынок Житомира. Сейчас вся жизнь в городах вокруг этих рынков сосредоточена. Голодно. Выживают как могут. Мне нужна одежда, обувь, пара, одеял. А то у бандитов не было. А попоны – это не то. Так и котел, поглядывая на циферблат- Карманах часов трофей с одного из бандитов. Одни часы на всех были. Время я различала легко, по солнцу. Меня Эвенки научили. Так что поставил точное время во время восхода Солнца. Вообще, Ивенки интересный народ. Любили сидеть всем поселением в пять десятков человек, когда я по вечерам детям сказки читал. Как-то анекдот про Чукчу рассказал, как он с геологом на охоту ходил. И тот застрелил медведя сразу, а не у поселения, на что Ивенки с серьезными лицами под поддел держали Чукчу. Глупый охотник. Не знаю, то ли они так тонко издевались надо мной, то ли не поняли шутку. А вообще, юмор был им известен. По-тихому троллили меня с серьезными лицами, однако и учили без дураков. Так я и катил. Выехал на довольно укатанную дорогу, надеюсь, это нужная трасса. На горизонте проходил поезд, шумя составом. Так вот, покупать что-либо деньги есть, пусть и в обрез, но можно часть мелких трофеев распродать, вроде той же зажигания» галки. А так, когда светать начало, я спустил пролетку в глубокий овраг, недалеко от дороги, расседлал и обиходил всех пятерых коней. Напоел, тут болотце было, и оставил пастись, сам поужинал. Но спать не торопился ложиться, хотя лежанку и сделал. Через час на дороге действительно появились крестьяне. Кто пешком, кто на телегах. Видать, в город ехали. Ремень я убрал под гимнастерку, пистолет за ремень, чтобы не видно было, и вышел на дорогу, поджидая очередную путников. Были прохожие, шесть человек шли, те настороженно поглядывали на меня, особенно на повязку на голове и по сторонам. Бандитизм тут свел ярким цветом. «Доброго утра, не подскажете, до Житомира далеко, а то заплутал я». Мужчина с шикарной бородой до груди, что тут был за старшего, ответил Верст тридцать по этой дороге, и будет тебе Житомир». «Спасибо». Те направились дальше, а я вернулся к лагерю и вскоре уснул, под пролеткой, та защищала от солнечных лучей. Čiai. Проснулся я от всхрапывания лошадей, сразу схватившись за пистолет. Чужие. Так и оказалось. Двое брошенных парней, одетых в тряпье, явно бродяги, шугнулись, увидев пистолет, и убежали. Достав часы, зевая, я глянул на циферблат. Три часа дня. Но ну, в принципе, так и так вставать пора. Заодно проверил точность часов. Ходят точно. Это и так понятно. На задней крышке написано, что они подарены врачу, а им точные хронометры были нужны. Но мало ли трясли, вот и проверял. Позавтракав, я развел костер, бездымный. Небольшую вязанку хвороста вожу с собой, а то мало ли где встану, где топлива не найти. И сварил похлебку. Жидкого захотелось. Накрошил сало, крупы закинул и поел. Жаль, заварки у бандитов не было, надо в городе купить. Скоропортиющиеся продукты я уже доел, так что со мной то, что пока можно хранить. Еще соль заканчивается. Дня на три и все. Тут боковым зрением, заметив движение дальше над верхушкой склона врага, я резко откатился в сторону, и вместо, где я сидел, впилась пуля с противным жужанием а я уже шел перекатом за пролетку, где вторая пуля пробила основание каркаса пролетки, отчего та чуть перекосилась. Стреляли из винтовки, и дважды хлопнул наган. «Уроды! Портить мое имущество!» — заорал я. «Ну, держись!» Из-за пролетки я уже выкатился, вооружившись пулеметом, и дал короткую очередь. Несколько голов, что сверху над врагом торчали, пропали. Я быстро поднявшись обнаружил тех двух оборванцев и еще двух в полувоенной форме фуражках вот и расстрелял их высадив весь магазин но точно наповал оставив пулемет на сошках на позиции я добежал до этой четверки контроль требовался только одному из бродяг остальные наглухо начал собирать трофеи и карманы проверять у двоих в фуражках бумажки в карманах у оборванцев брать нечего да и брезговал воняли как бичи судя по справкам оба из родной милиции Житомирской области. Один начальник, тот, что револьвером вооружен, другой уполномоченный. Да пофиг, сами полезли. Сверху видно, что дорога опустела. Выстрелы услышали, и мало ли кого сюда принесет. Поэтому я пробежался по следам этой четверки. Менты ножками ходить не любят. Так и оказалось. Нашел телегу, в которую запряжена одна смирная кобылка. Рядом никого. В сене нашел два вещмешка, и пара крынок стояли. Не заглядывал, что внутри, а отогнал лошадку к оврагу. Спускать пришлось в другом месте. Там, где я бой вел, слишком крутые склоны. Дальше все трофеи в телегу. Пять лошадей привязал к затку и покатил прочь. Лагерь свернул, только поломанная пролетка осталась. Обросать пришлось. Начнешь использовать, пополам переломится. Надо же, такой золотой выстрел сделать. С ментов я снял сапоги. Остальное все залито кровью. Фуражки подобрал, они уцелели. Оружие и ремни с кобурой и подсумками тоже взял. Больше ничего интересного. А что? Законные трофеи. Я их не трогал, сами полезли и стрелять начали. Или я это уже говорил. Двигался по тропинкам и полям до темноты. Проверил, что в крынках. В одной молоко, в другой щи сметаной. Видать, недавно выехали, не притронулись еще. А мне понравилось. Вкусно. Тем более, в вещмешках и хлеб, и сало нашел. Огурцы соленые и вареную картошку с яйцами. Видел всадника в стороне. Но со мной они не сближались. А так, если постараться, выследить меня можно. Под грузом телега оставляла заметные колеи в мягкой почве. Однако стемнело все же. И я, выехав на трассу на житомер, так и покатил по ней. Всю ночь двигался с двумя остановками, дать лошадям отдохнуть и поесть. Так и добрался до житомера к рассвету. Дорога ночью была пустой. Пару раз кто-то шугнулся по сторонам, но и только. За час до рассвета я оказался у города и, поискав, нашел место для стоянки на берегу реки. Стреножил лошадей сразу как обиходил их и помыл в речке. В камышах телегу спрятал, нарезав еще стеблей и закидав. Даже вблизи сложно заметить. С дороги не видно это место, низина. К лошадям сразу не подойдут. Подумают, что охранник рядом. Без присмотра такое богатство никто не оставит. А если подойдут, задерживаться в городе я не планировал, а посетить его нужно. Сам так и был в красноармейском обмундировании. За спиной мешок. Там и средства, и мелочь на продажу. Продавать трофеи тут смерти подобно. Узнают, что милиционеров грохнул Будет плохо. Похоже, те сами не чурались поработать на большой дороге. Как раз хотели меня из-под тяжка убить. Вряд ли, конечно, но больно уж действовали нехорошо. Не вышли, не поговорили. Начали со стрельбы. За это и получили. Рассвело, когда я на дорогу вышел, и до окраины было с полкилометра. Народ вообще по-разному одет, и была видна всеобщая бедность. Заплатки другого цвета на штанах тут обыденность. Страна шаромыжников. При этом открыто множество частных магазинов, кабаки и рестораны. Вот она, Неп. Мне нужно приобрести другую одежду. В этой я даже среди бродяг вокруг в глаза бросаюсь. Остальное в Киеве продам. Мне большая часть не нужна. А вот пролетку придется купить. Небольшая скорость телеги меня не устраивала. Так я и ступил на улицы этого старого города. Прошел мимо вокзала, прохожий из местных объяснил, где то, что мне нужно. Рынок тут был немалый, рядом с железнодорожным вокзалом. Довольно солидные территории занимал. Продавали горожане последние накопления и вещи, чтобы прокормиться. Продавали крестьяне прошлогодний урожай. Мелкие спекулянты-мешочники тоже были. Рынок бурлил, несмотря на раннее утро. Час как рассвело, когда я прошел на территорию рынка. Сначала я обнаружил мастера ремонтника что работал за принесенным столом. Но подходить не стал. Давать ему в починку зажигалку в таком виде, как у меня, явно не стоило. Углубился в ряды. На меня с подозрением поглядывали. Тут хватало оборванцев готовых утащить, что с прилавков. Приметив неплохие брюки, мой размер показал на них пальцем и сказал. Рубаха к ним есть? Куртка моего размера? Интересует? Поинтересовался мелкий вертлявый мужичок. Да, меняю на свою форму. Она в порядке без заплат. На одежду под меня. Он подошел и ощупал ткань, повертев меня, после чего согласился. Также я у него купил пару маек и трусов. Мой размер. Но обуви моего размера у него не было. Переоделся я за прилавком. Брюки моего размера. Рубаха тоже. Даже длина рукавов. Куртка вот легкая. На пиджак чем-то смахивала. Вот картуз пришлось покупать. А продавец довольный сворачивал форму и укладывал ее на прилавок. Ремень я оставил. И пистолет. При мне был браунинг. Также под новую одежду убрал. Ну и дальше пошел. Приметив сапоги новые, явно недавно пошиты, вроде мой размер, у меня где-то 41-й, заинтересовался. Примерил. Портянки мне дали. Точно мой. Снимать не стал. Тут оплатил реальными деньгами, купив у этого торговца еще и кепку. На кепку Лужкова похоже. Как я отметил, это редкость. В основном идет миновая торговля, и каждый старался выгадать. Покинув территорию рынка, я на водопроводной колонке помыл ноги, сняв перед этим сапоги. А то только прошел, столько грязи собрал. Да и неприятно с грязными ногами ходить. Как ноги высохли, накрутил вторую пару портянок и натянул сапоги. Вернувшись на рынок, купил неплохие ботинки на шнуровке. Чуть больше, чем надо, но пойдут. Носки пару штук, потом обычные крестьянские штаны и рубаху. Для грязных работ или под деревенского маскироваться. Сейчас на мне городские одежды. Подошел к мастеру, и тот, осмотрев зажигалку, кидая на меня заинтересованные взгляды, обещал починить, назвав сумму, что меня устроило. Ну или вещь в оплату эквиваленту ную этой сумме через полчаса велел приходить пока тот чинил я пробежался по рядам узнал цены на лошадей пролеток в продаже пока не было только возок и три телеги в рядах приобрел два одеяла свернув их в скатку на вещь мешке закрепил сверху специи соль нашел и неожиданно черного молотого перца лавровый лист веником продавался взял один куст хорошо просушенный чая не было только смеси или уже использованное высушенные завод. «Варка со смесью. С десяток картофелин для супов и три луковицы приобрел. В принципе, все. Разве что приметил подзорную трубу. И пока изучал ее, узнал, что у продавца еще и морской бинокль есть. Приобрел его. Пусть без чехла, но пригодится. Почти вся наличка ушла. Но оплата за зажигалку есть. Я решил ее оставить. Хотя три коробка спичек и кусок мыла приобрел у одного продавца. Тут не на деньги, на обмен. Когда я вернулся, глазки мастера забегали. И когда я спросил сила товари, услышал вот что. «Краденая зажигалка-то». «Это как?» – даже усмехнулся я. «Это значит, она моя. Украли у меня ее два дня назад». Услышал я за спиной. Я успел только голову повернуть, как мне на плечо положили ладонь и силой сдавили. Двое молодцов было, чуть старше 20 лет. Говорил тот, что слева. Это он мне руку на плечо положил. Второй, незаметно, но так, чтобы я видел, ножичком играл. Отреагировал я мгновенно. Выхватив пистолет, дважды выстрелил в живот тому, что меня держал, и дважды в живот тому с ножом, и направил ствол на мастера. «Моя зажигалка!» «Она у Федора!» Испуганно, почти с ужасом глядя на меня, пролепетал тот, кивнув на первого молодца. Выстрелив ему в лицо, попал в левый глаз, я присел у тела первого. Оба молодца еще живы были. В ближайшем будущем им обеспечено не самые приятные ощущения, если не сдохнут. Быстро в тело, нашел не только свою зажигалку, но и двое карманных часов. У второго ножичек прихватил и рванул прочь под трель свистков и крики свидетелей. И ушел. Ну, почти. В пути переоделся, сменив картуз на кепку и сняв кортку. Помогло. Двое всадников пронеслись мимо, мельком глянув на меня. Не сразу заметил, но все же засек, что за мной следует девочка лет 12, Одета прилично. Платье потрепано. Но видно, что дорогого пошива, или дворянка, или скупеческих, а может и из интеллигенции. Больше вроде никого, дураков под пули лезть нема. Остановившись, я стал ожидать. Вздернув подбородок, та подошла, серьезно взглянув в мои глаза, и сказала. «Воры папу обманули, он хотел часы продать. Нам припасов купить, они сказали, что это не его, и отобрали. Папе плохо стало, верни, пожалуйста». «Да, конечно». Легко согласился я и, достав обе пары, спросил. «Какие ваши?» «Вот эти». Забрала та серебряные. «Бери. И вторые. Вам нужнее?» «Благодарю». Чуть присела та и умчалась. Только стоптанные каблуки сапожек мелькали. «Уважаю таких». Через 40 минут я уже был на лугу. Пересчитал лошадей, все на месте. Чужих пока не видно. Телега тоже стоит, так что вскоре завалился спать. А поел я на рынке купил молока к рынку и пирожков. Наелся, аж пузо выросло. Покупки разложил, переоделся в крестьянскую одежду, после чего лег спать на охапку камышей. Зажигалку мастер так и не починил. Все еще не работает. Надеюсь, в Киеве мне ее сделают. Проснулся я от ржания лошадей. Спал чутко, сразу же достал оружие. Пистолет рядом лежал. И тихо выбрался из-под телеги, осматривая лук. «Хм, воры коней уводят. Телегу те не увидели. Густые тут кусты у камыша. Решили, что хозяина или охраны нет. И вот прибрали. Трое. Двое по виду бродяги, а один одет ничего так. По виду горожанин с парой батраков. Убрав оружие за ремень за спиной, поправив рубаху и выбравшись из камышей, я рванул к тем крича. «Эй, это не ваши лошади!» Оружие убрал специально. Шуметь не хотел. Была надежда мизерная, что воры уберутся. Те поначалу вздрогнули, быстро осмотрелись, но больше никто не появился. Так что двое продолжили лошадей вязать. А один ко мне направился, потирая кулаки и ухмыляясь. Я достал нож. И тот достал нож. Раза в два длиннее моего. Ухмылка стала шире. Я убрал нож и достал пистолет. Ухмылка пропала, и тот погрустнел. Проблем не возникло. Остальные тоже подняли руки, обыскал и прибил. А что мне их отпускать? Настучат, кого видели, и придут по мою душу. Описание-то того стрелка на рынке наверняка разошлось. Я, конечно, переоделся под крестьянского парнишку, но вооруженных подростков еще подисыщи, а тут сразу двое на квадратный километр. Они один и тот же ли это. Так что лошадей снова стреножил. Только одной лошадью, накидывая веревку на руки или на ноги, утаскивал убитых к воде, где пускал вниз по течению. Гуляли бы себе, жили дальше, нечего грабить добрых и честных подростков. Подняли меня рано, час дня, пять часов всего поспал. Но хоть так, я приготовил себе жидкую похлебку с картошкой, немного мяса срезал с соленого сала, вполне ничего вышло. Потом тренировал тело. Пистолет почистил, отметив, что оружейное масло в единственном пузырьке, что я нашел в трофеях, подходит к концу. Патроны еще раз пересчитал. На короткую сшибку есть, но и только. Гранат нет и вовсе. Я уже позавтракал, даже одно яйцо вареное вкрутую почистил. Ничего, вкусно, когда затрещали выстрелы на дороге. Сам я не шумел. Банально ножом отправил воров в мир иной. А тут что-то другое. Проверив пистолет, три магазина запасных к нему со мной. И прихватив самозарядку, я рванул на шум. Лошади стояли, подняв головы, прядая ушами и прислушиваясь. Похоже, где-то неподалеку происходит что-то нехорошее. Так и оказалось. Не высовываясь, я аккуратно выглянул, держа бинокль в руках. Оптика показала, как несколько военных, красные полосы на гимнастерках, их называют разговоры, и будущие буденовки на головах ясно показывали принадлежность. Осматривают две пролетки и убитых в них и рядом. Похоже на классическую засаду, дали сблизиться и залп из засады красноармейцев с два десятка, все конные, видать, бандитов уничтожали. Пробыли на дороге те с полчаса, погрузили тела застреленных в пролетке, убитых лошадей разделали на мясо, сейчас голодно, бросать мясо глупо, но и укатили. Было убито три лошади, одна в первой пролетке и две в другой. Что интересно, К месту засады подкатила пролетка. Проезжали телеги. Военные на телеги внимания не обратили. Только одну пустую реквизировали с возницей. Мясо вывозить. А вот пролетку остановили. Возницу не тронули. Скорее всего, владелец. Вещи пассажиров переворошили, бросая на землю и наступая сапогами. Как есть, бандиты. Пассажирами была семья дворян, вряд ли из самых богатых, всего шесть человек. В пролетке с трудом размещались, багаж на затке был. Военные уехали, а те стали собирать вещи. Среди пассажиров я эту девочку заметил, что часы у меня забрала. Она, глотая слезы, помогала сестре и матери собирать вещи, возниться не помогал. Подумав, я убрал пистолет под одежду, оставив винтовку в траве, потом заберу, и направился к пострадавшим. Меня заметили вскоре. Я же изучал эту семью. Старушка, что скорбно поджав губы, сидела в пролетке. Дородный мужчина, недавно перенесший сердечный приступ, усталость, отдышка, красное лицо, все на это показывала. Да и девочка об этом сказала: его супруга довольно стройная женщина. Две девушки 12 и 15 лет. Кстати, та что 15-красотка. Если бы красноармейцы к ней полезли, стал бы по ним стрелять. Ну и пацанчик был, лет шести, в костюмчике. А заметила меня первой та самая девочка. Она ко мне и внимание остальных привлекла. Не скажу, что день добрый, но приветствую вас». Со мной негромко поздоровались. Женщины заканчивали собирать вещи и укладывать багаж. Вперед вышел глава семейства. Тот сказал, «Моя дочь рассказала, как вы помогли нам». Я, конечно, не одобряю убийство разумных людей, но эта компания была не самой законопослушной. Последние дни мне такие в основном и встречаются. Аристарх Иванович Аверьянов. Сейчас не принято называть сословность, но мы из потомственных помещиков. К сожалению, землю у нас отобрали. Дом тоже. Вынуждены покинуть родные земли. Нам часто показывают, как тут не рады. А вы молодец, продержались до 25-го. Обычно из Союза раньше бегут. Сколько бандитов и лихих людей разбогатели за счет таких бегунков, перехватывая их по дороге. И сколько безымянных могил появилось на этой дороге, не пересчитать. Нас уже ограбили. Все, что осталось, в поезде забрали. Это уже потом мы узнали, что милиционеры не настоящие были. Потом еще и высадили в Житомире. В Польше будет лучше, но и там лихих людей хватает. А вы, простите, я не помню, как меня зовут. Очнулся несколько дней назад с раной на виске. Рядом убитые, девочка и мужчина. Завладел оружием, уничтожил несколько бандитов, захватил пулемет, половину перестрелял, другая разбежалась. Сейчас путь в Москву держу. Не самое лучшее время, юноша. В том и разница. Вы спасаете семью и ищете лучшие доли. Мне же все просто интересно вокруг. Хочу посмотреть, как в этом времени люди живут. В этом приглашаю вас к своему лагерю. Думаю, вы не сильно спешите. Спешим. «Хотим покинуть эти земли, ставшие проклятыми для честных людей. Но я думаю, мы можем задержаться». Те покатели за мной к берегу реки. По дороге я поднял винтовку, убрав ее в телегу. Осмотрев возницу, на вид ничего, обычный трудяга, не пройдоха, я поинтересовался у Аверьянова. «Вы оплатили за дорогу?» «Только аванс!» «Хорошо», – кивнул я тому и повернулся к вознице. «Подъедете сюда завтра на рассвете, а сейчас свободны». Тот укатил, а я расстелил попоны и одеяло и пригласил к столу. Женщины быстро всю мою провизию раскидали по тарелкам. «Я успел костер разжечь, котелок повесить. Чая у меня пока так и нет. Похлебку можно сварить». Аверьяновы явно оголодали. Ели аккуратно, но быстро. Мы с Аристархом спокойно общались. Остальные слушали нас, что меня не особо волновало. Тот описывал свою жизнь. Как революции случилось, брат сгинул младший. Он морским офицером был. Старшего в Сибирь сослали. Воевал против красных. Так и их выгнали из родного гнезда. Два месяца как выгнали. До этого им в собственном доме для проживания только две комнаты выделили. В остальных крестьяне жили. Коммунальный дом. Не слышал о таком в селах. Оказалось, дом помещиков на окраине села стоял. А тут всех в зашей и в доме теперь военный госпиталь. Ага. «Повзрывали поместья, а размещать теперь негде, вот и гонят хозяев». «Вас еще не сильно потрепало», – выслушав того, известил я. «Вот вы опытный земледелец, как говорите. У вас лучшая урожайность, и даже в засуху вы смогли удержаться. Займов в банках не брали. А чем же за границей заниматься будете, если ничего, кроме как управлять землями, вы не умеете?» «Думаю, наняться управляющим. Для моего статуса, конечно, это низко». Но для семьи я на многое пойду. Ваши стремления понятны. Однако вы не молоды. Проблемы с сердцем. Если что с вами случится, то что будет с вашей семьей? Я вижу, вы думали об этом. Не стоит нас уговаривать остаться. Да что вы, даже и не думал. Просто вы, по сути, уезжаете голыми, как соколы. Куда вы поедете? В Польшу? Хотели в Германию. О, даже не думайте. Самый неверный вариант. Простите, я не понимаю. Давайте я вам объясню. «Я буду честен. Я это делаю не ради вас, а ради вот этой девочки, что мне понравилось своей храбростью и характером. Я надеюсь, ее судьба сложится хорошо. Да и остальным пожелать того же мне несложно. И все же!» «Погодите, Аристарх Иванович, я не закончил. Мое настоящее имя Николай. Фамилия Вителюра». Я вам правду сказал, память этого мальчика, в которого мне повезло вселиться, мне недоступна. И кто он, я не знаю. Не стоит смотреть на меня, как на лишенного. Со мной произошел несчастный случай. В 2020 году я ловил марлина на катере возле Манилы, но попал в шторм. Катер перевернулся, и я, похоже, утонул. Я врач, также интересуюсь китайской медициной. Должен сказать, что достиг немалых высот. Меня даже в Китай приглашали». Владею шестью языками в совершенстве, много путешествовал, бывал фактически во всех странах мира. Да, родился я в 1984 году. Это не шутка, так и есть. Поэтому я знаю историю России и что ее ждет. Вам действительно лучше уехать. Однако Германия для вас не подходит, потому что она в начале 40-х нападет на Советский Союз. В ее рядах будет много бывших граждан Российской империи, что придут мстить советам и возвращать свое. Война продлится 4 года. Вот только Германия проиграет. Советы потеряют почти 30 миллионов своих граждан и придут в Германию. Что будет с вашими родными, даже если вы не участвовали? Во Францию тоже не стоит. Ее в 40-м году Германия захватит. Да и потом по ней бои прокатятся, когда союзники в 44-м в Нормандии высадятся. Испания. Пожалуй, можно. Она соблюдала нейтралитет. Однако в 36-м там произойдет государственный переворот. Тоже можете пострадать. Швеция не участвовала в войнах во времена всех войн. Швейцария тоже. Много русских, очень много, перебрались в Южную Америку, в Аргентину. Там обширные пастбища, земли. Вам, как опытному помещику, который не боится внедрять новшества, там будет что рай земной. Аргентину тоже будут сопровождать перевороты и революции. Но мелкие, так что вряд ли пострадаете. О смене власти узнаете по факту. На вопрос, как вам добраться до Аргентины при отсутствии средств и заполучить свое поместье там, отвечу, что это довольно просто. Я подарю вам клад. Да, в прошлой жизни я был опытным кладоискателем и помню большую часть того, где и что находится. Я сам просто не смогу все освоить. Да и почему бы мне и с хорошими людьми не поделиться? Глядишь, через несколько лет навещу вас в Аргентине, когда тут надоест. Это ведь все для меня история. Создание государства, разгол бандитизма, НЭП, раскулачивание, голод в 33-м, где погибло несколько миллионов крестьян, у них отобрали зерно для городских». Все давно превратились в одно большое ухо, стараясь не шуметь. Только маленький Денис играл на краю одеяла с жуком, гоняя его травинкой. Остальные были, если не шокированы, то близко. Почти сразу на меня посыпались вопросы. Но вдруг рявкнула Анастасия Павловна Аверьянова, мать Аристарха, та старушка, и задала волнующий ее вопрос. «Мы благодарны вам, юноша, за помощь». Однако мы хотим знать, что это заклад и можем ли мы его забрать на землях чужого государства. Почему и нет, если об этом никто не узнает? Вы сохранили свои документы? Да, они при нас, кивнула старушка, что взяла на себя наше общение. Хорошо, в любой стране признают ваше дворянство, особенно если простимулировать чиновников подарками. Чем существеннее, тем быстрее они работают. Поверьте моему опыту, клад находится на территории Испании клад одного из пиратских капитанов, или корсара, как они там себя называли. Вам хватит на дом в столице, солидное поместье и еще немало останется. Да и на обучение детей тоже. Если Аргентину выберете, то испанский язык там в ходу. Запомните координаты. Город Малага. Рядом с городом есть дуб. Он известен, его называют «тысячелетним». Любой таксист туда отвезет и покажет. Местная достопримечательность. От ствола дуба ровно 30 шагов на восток и 16 на юг. Окажетесь к краю обрыва. Там и зарыт сундук. У вас под ногами. Глубина около метра. Двух небольших чемоданов хватит, чтобы все вынести. Правда, придется копать. Лучше без свидетелей, ночью. В 1986 году был оползень, и клад обнажился. Так его и нашли. Этот случай был очень известен, писали в газетах. «У меня есть немного трофеев с собой. Я вам отдам их. Хватит добраться до Испании. Главное, в Польше проездные документы выправить. В Испании можно подать заявление в посольство Аргентины на гражданство. Я не подталкиваю, но только про эту страну не могу сказать ничего плохого». Бразилия тоже ничего, но там разгул бандитизма будет, чем дальше, тем больше. Чернокожие и мусульмане из Африки будут перебираться через Средиземное море и высаживаться на берегах Франции, Испании. Живут, ничего не делая, на пособие, что им как беженцам платят. Фактически эти страны к 2020-му станут мусульманскими, а Аргентина никому не интересна, она в заднице мира. «Николай!» – сукаризной сказала Ольга Петровна, супруга Аристарха. «Прошу прощения, искренне повинился я». Дальше пошли вопросы, и их было много. Полночи переговорили. Я передал все золотые изделия, что у меня были, с бандитов. Все, что можно посчитать ценным и продать. До Испании точно хватит, с питанием. А вот девчатам дал оружие. Сам Аристарх, похоже, не особо любитель его использовать. Пацифист. Для меня это ругательное слово. Выстрелить тот мог только в крайнем случае. Возможно, для него защита семьи и будет крайним случаем. Старший я дал лёгер, ей по руке, а младший офицерский наган, и научил использовать. От девчат опасности ждать не будут, а те, получив оружие, были готовы защищать себя и свою семью. Щелкали курком нагана в сухую, но научил использовать, заряжать и перезаряжать. А утром те уехали. Возница не обманул, подкатил и меня не сдал, а мог. Хорошо пообщались. Надеюсь, у них все будет хорошо. Нужно ведь до пограничного поста доехать, а тут до него километров 80 по прямой. Да, перед отъездом посоветовал Аристарху приобрести пару судов-рефрижераторов. Тот решил, что Аргентина – это то, что им нужно. Я ему объяснил, что там крупное скотоводство, а в Европе скоро начнется голод. Можно возить мороженое, мясо и муку. Раскупят в миг. А как те уехали, обиходил лошадей и завалился досыпать. Следующей ночью двину дальше. А днем у меня увели лошадей. Я даже не проснулся. Когда я проснулся, время часа 4 дня было. Это я хорошо выспался, а то мне Аристарх всю ночь спать не давал вопросами, пока его семья спала на попонах. Мы так и проговорили до утра. Тот все о будущем выяснял, заодно проверил знания моих языков. Тот два знал, немецкий и французский, теперь ему еще испанский учить. Так вот, проснувшись, я не сразу понял, почему тихо а когда умылся у реки и вернулся на луг, определил, что тот пуст, зло сплюнув пробормотал. Сколько же самоубийц развелось на земле русской? Украсть у меня — это все равно, что по собственному желанию в петлю голову засунуть. Или под гильотину. Результат тот же. Я у северных народов обучался. Следопыт такой, что кого угодно выслежу. Осмотревшись в бинокль, на дороге кто-то есть, а так пусто. Я быстро снарядился, проверил оружие, вещь мешок за спину, поправил маскировку телеги. У меня там оставшееся имущество, и потопал по следам. Что вели к дороге? А повернули тени в город, а в сторону границы с Польшей. Иногда кони выбегали на обочину. Следы копыт четкие. Я их запомнил, так что шел уверенно. На голову платок повязал, что скрывал повязку. Это моя новая примета. Если поиск идет, но никто мной особо не заинтересовался. Только платок, это чисто женский головной убор, у многих смех вызывал. Смейтесь, смейтесь. Шел торопясь, километров восемь протопал с одним перекусом, когда вдруг обнаружил, что следы копыт на обочине есть, свежие и старые, а знакомых оттисков с характерными приметами нет. Пропали. Вернулся к перекрестку, что только что прошел, как и пару других, и обнаружил следы чуть дальше по второстепенной дороге. На утрамбованной земле они слабо проявлялись. «Ага, свернули». «Ну и я следом. К слову, телегу я почти пустой оставил. Отнес все содержимое метров на сто в сторону. Если найдут, не все потеряю». В телеге только седла оставил. Тяжелые они, чтобы таскать туда-сюда. Уже час до темноты остался, когда я вышел к довольно большой деревне. Не село, маковки церкви нет. Спокойно прогуливаясь по улочкам, их три у деревни, я нашел, в какой двор коней завели. Даже рассмотрел, что те пасутся на лугу за амбаром. Все принадлежало крепкому такому мужику, что в щелку в воротах пристально наблюдал за мной. Демонстративно достав пистолет, проверил патроны в магазине его в рукоятку и сказал, чтобы звучало погромче. «Ладно, ночью приду, когда все уснут. Тогда можно втихую всех вырезать». Развернувшись, я осмотрелся, прикидывая, где переждать до ночи. Недолго ждать осталось. И направился в сторону стога сена на околице. Но прошел метров двадцать, когда меня нагнал тот крестьянин, бородатый, крепкий и взволнованный. Я глянул на его обувь. «Мы как раз по мягкому месту шли. Был он среди воров моих лошадок. Сапоги его, точно». «Подождите, господин». «В этой стране все друг другу товарищи». Усмехаясь, ответил я, повернувшись к тому. «Товарищ, не нужно так злиться. Я не знал, что это ваши лошади». Хм? Вопросительно промычал я. «Я был на рынке, когда вы братьев Тришкиных убили. Повязку запомнил. Да и вид тоже». «Ясно». Я действительно снял платок. Реакция прохожих на него бесила. И сейчас был в кепке. Потому повязку и видно. А пока ходить без нее я не хотел. Поджевала тога. Из-за раны опасался. Я могу прямо сейчас ваших лошадей вернуть, товарищ. Ну, я сбил кепку на лоб, задумчиво почесал затылок. Отросшие волосы пружинили. Сами лошади мне не особо нужны. Обуза. А вот на пролетку бы сменял хорошую и крепкую, что выдержит дальнюю дорогу, и двух справных молодых коней, что способны ее тащить. Моих себе оставишь». «Так есть у меня такая пролетка, и кони справные», — обрадовался тот. «Погоди, еще полмешка картошки не негнилой, полмешка муки и капусты пару кочанов, сала соленого кило пять, если хлеб есть испеченный тоже, и хватит на этом». «Сделаю все», — вздохнул тот. Через 20 минут действительно ворота открылись и на улицу вывели пролетку. Был хозяин с помощником, а может батраком. Пусть темнело, но я все равно проверил. Хозяин вынес керосиновую лампу. Все справно. А вообще тот из зажиточных. Самый крепкий хозяин в деревне, как я понял. Простой, рачительный мужик. Увидел брошенных, как он думал, лошадей. Кто в такое время бросит? Ну и прибрал к рукам. Как я и подозревал, тот грамотный был. Нашел бумажку и написал расписку, что продал пролетку и коней, дав их описание Николаю Витлюре, то есть мне, первый и единственный мой документ. Перед расставанием, уже устроившись на козлах, сам поглядывал по сторонам, мало ли выстрелят из темноты или на вилы насадят. Я сказал тому, уезжал бы ты из стороны советов. Тут вот такое дело. Пришли к власти воры и урки, под флагом революционеров. Работать они не умеют и не хотят. Привыкли грабить и убивать. Думали, власть возьмут, и само все рассосется. А тут работать нужно, как проклятым. Пока власть за счет страха держит. Скоро голод будет. Они это понимают. Как удержать страну на плаву, знают только один способ. Ограбить. Дворян уже ограбили. Потратили. Церковь тоже потратили. Сейчас под видом Непа грабят купечество. Остались крепкие хозяйственники, которых называют кулаками вроде тебя. Будет раскулачивание. Дома самым бедным или под государственную службу. Имущество распределят. Зерно государству. А вас в ссылку. Несогласных в прорубь или на штык. И так по всей стране. Пару лет у тебя есть. А дальше или воевать, но там армия придет. Или прятаться. Спасибо, товарищ. Я запомнил. Но и подарок на прощание. Там, где вы моих коней увели, в камышах телега стояла. Только она милиции принадлежала. Узнать могут. Будь осторожен. Можешь забрать. Дарю. Всего хорошего. И вам всего хорошего. Я уже стегнул поводьями по крупам обоих коней и покатил прочь. Пролетку проверил. Снизу полазил. Ось осмотрел. Пролетка мягкая на ходу, подрессоренная, на колесах резина, но не дутики. К полуночи добрался до места, где вещи оставил, все в пролетку, седла и попоны тоже. И, выехав на дорогу, проехал через город и двинулся дальше на Киев.